Воскресенье, 2 ноября 2014 года, улица Рубинштейна, кафе. Уже сидя в кафе, сильно поредевшая группа курсистов шмыгла носами, тёрла глаза и никак не могла отойти от перцовых приступов кашля. Собственно, сбежали практически все, потому что Серафима пообещала перенести курс на новогодние каникулы. Следом за Серафимой в кафе отправилось всего несколько человек. Не считая Даши, Юра Поттер и Вита кольцо в носу. Кольцо у Виты было не только в носу, Даша теперь и разглядела, точно такие же кольца распирали мочки ушей. Серафима погрузилась в меню и, казалось, говорила сама с собой, «Никак не может угомониться Егор со своими протестами, везде лезет». Нет, если бы он действительно был адептом какого-либо учения, я понимаю и принимаю такие взгляды, но он каждый раз протестует против диаметрально противоположных вещей. «Какой Егор?» Юра даже придвинул стул, чтобы сидеть поближе к гуру. «Егор? Тот самый, из-за которого нам пришлось перекочевать в кафе. Игорь?» «Да, да, он назвался Игорем. И как я его не узнала, видела же совсем недавно в новостях. У него такое примечательное лицо. Помните? Встреча без галстуков. Президент». «Это тот дурачок, что из протеста в галстуке перед президентом выбежал?» — засмеялся Юра. «И что с того, что он выбежал в галстуке?» — пожала плечами Вита. «Ты не понимаешь». «На нём только галстук и был, больше ничего. Я новости не смотрю». Даша фыркнула. Серафима посмотрела на неё поверх меню и улыбнулась. «Вы не успели рассказать, что вас привело на курс? Сделаем заказ, и вы с нами поделитесь своей историей, хорошо?» Девушка кивнула и мысленно поблагодарила Егора Игоря. В компании из трёх человек она чувствовала себя намного свободнее, чем в большой группе, и была рада, что ей не пришлось рассказывать о себе там, на фонтанке. Подошёл официант. Курсисты, все как один, пожелали чай с печеньем, скопировав заказ Серафимы. Официант забрал меню. Даша вздохнула и без лишних предисловий заявила, «Я разговариваю со своим чёрным котом». «Странно действую на часы и технику, а когда разозлюсь, одним взглядом роняю предметы». «Ведьма!» — неизвестно чему обрадовался Юра Поттер. «Прекрасно. Только вы не сказали, как вас зовут?» — улыбнулась Серафима. «Даша, очень интересно, Даша. Как же вы применяете свои умения?» Пришлось поведать историю об изумрудах. Юра и Вита слушали, открыв рты, а Серафима тут же поинтересовалась личной жизнью Даши. Можно подумать, если разговариваешь с котом, то с личной жизнью что-то не так. Да, не так. Даша до сих пор не могла понять, что происходит у неё с Филиппом. Он исчезал на несколько дней. Один раз, даже на неделю, потом сваливался, как снег, на голову с букетами, конфетами и страстными поцелуями. Приятельница Ленка называла такие отношения проверкой постов. По её мнению, так происходит, если мужик не сильно заинтересован, но и отпускать не торопится, поэтому иногда наведывается, проверяет пост. Очень удобные отношения, когда есть красивые, любящие и вечно ждущие у окна с разогретыми пельменями и прочим сексом. Даша поначалу списывала всё на занятость Филиппа. Он собирался открывать новую клинику, но мысль, подкинутая Ленкой, жужжала в голове назойливой мухой. Официант принёс поднос с чаем. В прозрачном чайнике плавала композиция, отдалённо напоминающая аквариум в компоте. Серафима на правах хозяйки разлила напиток, все уткнулись в чашки, словно кроме чая не существовало больше никаких интересов. Даша почти видела, как туча незаданных вопросов повисла над столом. Серафима, казалось, была погружена в свои мысли. Вита то и дело тёрла переносицу и натягивала рукава на запястье. Юрий булькал чаем, словно задумал в нём утопиться. Внезапно Серафима снова заговорила. «Каждый из вас пришёл ко мне, столкнувшись с чем-то удивительным» выпадающим из общего понимания вещей. Но никто не задумывался о том, что вся жизнь — это уникальное переплетение чудес. Человек торопится жить, намечая какие-то цели, бежит к ним и не замечает, что всё самое важное происходит с ним сейчас, в эту минуту, что здесь и сейчас мир разговаривает с ним. Надо только прислушаться, начать замечать. А что конкретно нужно замечать? Кажется, Юра Поттер собрался записывать. Всё, просто жить, но жить осознанно. Обращаете ли вы внимание на фразы, которые долетают до вас в чужой беседе? Нет, я не призываю вас подслушивать, всего лишь слышать, видеть. Знаки? Ведро пустое? Пятница, 13 шестёрки, три? Насмешливым тоном откликнулась Вита. «К примеру, переходишь дорогу, от тут чёрная кошка? И что такого? Столько раз такое было. У нас во дворе целая туча чёрных котов. Они всё время лезут под ноги. Ничего плохого не происходит. Вон, у Даши тоже чёрный кот». «Почему обязательно должно произойти что-то плохое? Если человек верит в чёрную кошку...» как плохое предзнаменование, то потом начинает с пристрастием относиться к происходящим в тот же день негативным событиям. И виноватой оказывается чёрная кошка. На самом деле чёрная кошка ни при чём. Но вполне возможно, именно так мир заботится о вас, просит быть внимательней, иногда предупреждает, а порой просто трогает за плечо. Эй, проснись, посмотри вокруг, наблюдай но я хотела сказать совсем о другом. Подсказки от мира можно получать в случайно обронённой кем-то фразе, прочитанном вскользь заголовки газеты или рекламной надписи. Для этого не обязательно обладать сверхъестественными способностями. Вита презрительно хмыкнула. «Но мы обладаем сверхъестественными способностями, но не знаем, что с ними делать». Юра стал похож на чайник. «Ещё чуть-чуть и закипит», — подумала Даша. «Возможно, подсказка где-то рядом. Просто нужно её заметить», — предположила Серафима и сделала глоток чая. а — протянула Вита. «В этом смысле?» «Ну да. Это всё, что вы собирались рассказать на курсах?» Она снова фыркнула. Крышка на чайнике Юры начала подпрыгивать. Серафима устремила взгляд поверх головы Виты, будто на той летали невидимые бабочки, и только одна Серафима могла их видеть. Вита поёжилась и почесала переносицу. Тогда Серафима будто очнулась и посмотрела ей в глаза. «Вита, только вы сами можете решить, какой способ разговора с миром годится для вас. Возможно, курсы вам не нужны. Я не настаиваю». «Зачем идти на курсы, если не хочешь учиться?» — пропыхтел Юрий. «Я, например, тоже хочу разговаривать с миром». «Юрий, я о том и говорю. Если вам дано что-то сверх, то не стоит игнорировать свой дар. Возможно, ему можно найти применение. Попробуйте разобраться с собой, что вам даёт это знание, для чего оно. Может быть, вы позадаёте вопросы пространству и получите ответ». Или просто для начала задайте вопрос сами себе? — Ладно, — буркнула Вита, — я поняла. Вы не знаете, что мне делать. — Такие вещи никто не знает, лучше вас самой. Можно сколько угодно искать помощи, обращаться к гадалкам, экстрасенсам, но ответ уже есть. Он здесь, в вашем сердце.